Безумных лет угасшие веселье Пушкин. Центр студенчества составляли натуралисты. Доведение до упора в натуру было их целью. Отзывы похвалы, отборы в оригиналы и первые категории отличали эти работы. Уставят, бывало такие основоположники в ряд заслоны своих холстов. Отмерит отвесом натуральную величину Егора и начнут подъегиривать. Конечно, не все из натуралистов умели это проделать, но не умеющие просто копировали у более смышлёных. К концу постановки Егоры с отметками от поясов на животах, с надлежащими расчесами и мозолями, как живые, выстраивались фронтом на первые места экзамена. Рано наша группа начала подсмеиваться над этим сортом работ и над профессурой, отмечающей их но одно дело подсмеиваться, а другое показать преимущества наших собственных работ. У натуралистов были большие навыки от Киевской, Одесской и Харьковской школ, а главным образом из мастерских живописцев-расписчиков. У них были рецепты готовых красочных смесей для головы, живота и конечностей, и жухлые зеленца для заворотов формы. Бывал и сделает такой юноша подходящую смесь на палитре и мазнёт ею поляшки натурщика. Если мазок сливался цветом с человеческой кожей, он им закрашивал соответствующее место на холсте. Павел Кузнецов, не сдержанный в своей стихийности, громил натуралистов красочными этюдами. С ожесточенным подъемом потрошил он натуру на своем холсте птицами разлетятся бывало руки и ноги Егора под его кистями брызжет его на сажень сам как выкупавшийся в краске лосница и цветится пиджаком и штанами волосы на висках и на лбу треплются ветром от его движений павел атакует холст то бросается к нему прыжком то крадется к нему чтобы застать врасплох зазевавшуюся форму Не мешай при его скоки, задавит, собьёт с ног. Однажды броском от мольберта влез он палитрой на грудь Архипу, обыкновенно тихо таившемуся за спиной ученика. Измотает кузнецов в своей борьбе и сядет шлепком на первый подвернувшийся табурет, в палитру так в палитру соседа. Свесит руки и голову и, как после бани, очухивается раздумием. Натуралистов это брало за живое. Не Егоровых рук, ног, ветер какой-то красочный. А чёрт, как это здорово! И откуда Пашка такие цвета подбирает? Палитру по его невылазную по грязи рассматривают. Тюбы начнут щупать. Те же досеки на краске, но блестят и звенят на холсте. Примутся следить за процессом работы. Зверски бросится Павел На такого зеваку с кистями к лицу и рявкнет: "Чего тебе?" Маш Егорову задницу даже у основоположников сделался кузнецов балованием. И, может быть, судьбы многих из них были разбиты желанием подражать мастеру колорит. Уткин работал по-иному. Усики кверху, испанёлка с световерёвочкой, петушиный хохол пробора на месте. Белый галстук бантом. Он весь чистенький приходит к холсту как в гости. Пётр медлительно размерен в работе. Положит мазок и отойдет на расстояние. Облюбует краску и положит на холст, как цветок любимой девушки поднесет. Размечтается он по холсту о Волге, о вечерних зорях. Сам Егор для Уткин лишь пейзажные формы, как дерево, камень, вода. Всё р стена мастерской это надвигающаяся семья грозовых туч. Медленно из этого пейзажного материала начинают проявляться куски фактической видимости. Уткину никогда не хватало времени, чтобы привести работу в благополучный экзаменационный вид. И мне казалось, все равно хоть дать ему год сроку. Одиннадцать с половиной месяцев он потратит на обдумывнии укладку моска. Но в этом и была особенность работ Уткина. Их удуманностью и построением недосказанных еще форм они вырывались за порядок этюда по поводу и делались самоценными. Выражаясь его рыболовным языком, на Уткина брала разнокалиберная рыбешка, болтавшаяся между натурализмом и декадентством и проникшим к тому времени в училище импрессионизмом. С Сарьяном наша группа познакомилась не сразу. Кольца волос черной до красноты шевелюры, глаза египетской мумии, вся опаленная югом внешность контрастировала с его спокойным, всегда ровным характером. Это был великолепный няня товарищ. Любую нервную взъерошенность он умел приводить к покою. Подожди, послушай, Кузьма. Трагическое бывает только во сне. Ты посмотри, с какой выдержкой ведет себя природа. Ведь если бы солнце раскипятилось от гнева, оно бы весь свой котел на нас выплеснуло, говорил он в таких случаях. И не столько смысл его слов, сколько разворот его собственного покоя в жестах и тоне успокаивали взбуломоченность. Вначале он Блюл заготовленную для Москвы школьную закваску, и был гладенький, ровный в розово-серых гаммах. И к этому наследству, как собиратель музея, он как-то безошибочно приобретал свои находки, укладывая их одна к другой, пока не выросли они в нем до замечательных сарьяновских натюрмортов периода Константинопольской и египетской поездок. Свойство Мартироса Ничего не обронить ценного, до чего он добрался. Было предметом моего внимания от его этюда к этюду. Думаю, Серов сыграл для него очень полезную роль, как в смысле развития и дерзания, так и в смысле четкости и изобразительной формы. Еще в дальнейшем примкнут нам Владимир Половинкин. Примкнул несколько бочком. Бесхарактерный, казалось бы, в жизни, Он был дико упорен в работе и рос взрывами, скачками, бросаясь из одной крайности в другую. К выпуску из училища он заинтересовал меня казалось прочно найденной системой монохромного отсвечивания натуры на близких гаммах. Серов приветствовал этот подход Половинкина к живописи, плотный и хорошо слаженный, неровный и буйный к самому себе. На этом этапе исчез он в провинции Донских станиц. Говорили, что он стал учительствовать в гимназии и открыл свою мастерскую. На этом слух о нем и кончился. В дальнейшем ни самого Половинкина, ни его работ я не встречал больше. Было еще несколько человек, примыкавших к нам, но они меньше влияли на ход училищной жизни. Входили также и некоторые архитекторы и скульпторы, близкие нашим запросам, в наш кружок. Помещение масонского здания на Мясницкой с тайниками в стенах, как ни старалось Московское общество любителей приспособить под художественную школу, оставалось чрезвычайно неудобным для этой цели и по свету, и по объему помещений, а главное, масонская ли чертовщина не была еще выкурена нашим табаком. Но как только по винтовой лестнице вступал я в круглый мрачный зал курилки, так падало мое настроение и для работы становилось кислым. Курилка была нашим местом сбора, отдыха и развлечений. Только мясоедов мог доплевывать до ее потолка и даже убивать на нем муху. Мускульный спорт у нас начался с Мисоедова. Те дни он уже свертывал узлом кочерги и стопников, на расстоянии всей курилки тушил свечу, спёртым дыханием выбивал серебряный рубль из стакана. Красивый был юноша, в особенности до перегрузки мускулов атлетикой. Он любил свое тело, и одно удовольствие было порисовать с него, так он нарядно подносил каждый мускул. Сын передвижника-основателя Григория Мясоедова, Ваня, очевидно по наследственному контрасту, предался античной Греции. За Мясоедовым группировалась «молодежь чистой красоты, как она себя именовала. Курилка была всегдашним вертепом дыма, споров и песен. Долго потом не мог я слышать без содрогания мелодий на петах до да занос в ушах курилкой. Именно эти, внутренные, всероссийские напевы почему-то остро напоминали мне о многом потраченном впустую времени и о москах на натурщиках. В Курилке был и буфет, где близорукая кормилица наша Моисеевна разливала в жидкое молоко, жидкий чай и отпускала бутерброды с колбасой. Во дворе, в подвальном помещении, она же кормила нас обедами. Многие из выживших после этих обедов моих товарищей, отделавшихся только язвами и катарами желудков, не помянут добрым словом эти два блюда запятялтынный и за 11 безмясное. В курилке завязывались политические и академические узлы. Отсюда с бродным маршем выступали мы на демонстрации протестов вдольой да здравствует подказачьи нагайки кончавшийся загонами нас в манеж и выгонами нас оттуда с передачами в внегласные веления старших дворников наших местожительства. Здесь происходили товарищеские суды, да и буквальные драки, хотя и редко, но имели свое место в этом масонском логовище. И вот когда доберешься, бывало вечером к себе в комнату, так покажется, будто в гости к себе пришел. И за скрипку схватишься, и за альбомы рабочие, и за письма, лишь бы охорошиться чем-нибудь. И мятый самовар приятен, и стук швейной машины за стеной не мешает. Долго не придешь в себя, пока не откопаешь в хмельном дне, неплохо сделанное дело либо хороший поступок. Архитекторы работали в верхнем этаже. Они отличались костюмами и развязностью в обращении с нами. Мастерами резиновых шин звали их живописцы. Будут где побрызгивать они на нас пешек грязью. Действительно, со второго курса они пристраивались к делу, курили зефир и обедали в Баварии. Черт меня подери, не перейти ли мне на архитектуру, скажет иной раз поколебленный живописью товарищ. Иди Имерек. Курятник губернатору выстроишь, медаль заработаешь, на купчихе женишься, ответит ему товарищ. Перебежчики фронта бывали, но живописцы злокли имели таких ренегатов за резиновую шину продавших живопись. Говоря по совести, отношение наше к ним потому тому было таким, что ничем архитекторы нас не радовались верхушками отмывки, промывки замусленных акварелью проектов классического репертуара. А на улицах мы видели осуществленными работы их учителей, вроде Ярославского вокзала и купеческих особняков в медвежьем стиле средневековья. Так прозвали мы Морозовский особняк. Скульпторы были ближе к нам. Они тоже непосредственно производили вещи, и тоже как и мы, большого спроса на себя не имели. Правда у них была лучшая вязка с архитекторами. Задумает строитель, для желающего отличиться купца, фигуры сверхъестественные на фасаде поставить. И чтоб подешевле обошлось, пригласит молодого скульптора старшего курса для выполнения. И начнут тогда архитектор с купцом из юноши жилы вытягивать. И то не так, и это плохо. А чтоб было здорово. Запивал обычно молодой скульптор с горя бил ведь когда-то Коненков горькою, и я уверен, не без этой причины. Из скульпторов я запомнил Козельского с лицом Гоголя, с чудесным украинским выговором, остроумного, с надрывным юмором. Он был вожаком классического направления через Микеланджело. Андрей Матвеев бывший тогда же в училище колебался между Трубицким и французом Роденом и своей обособленностью влияния на товарищей не имел. Жили мы иногда пачками. Вспоминаю наше сожительство вчетвером в одном из переулков в Сретенке. Дом был деревянный, во дворе, одна из развалин, которые тогда доживали московский и наполеоновский век. Из лабиринтов коридора с уступами и подъемами входили мы в нашу угловую комнату с живым полом и рваными обоями. Четверо козел, стол и табуреты делали пустующим наше жилье, несмотря на разбросанные вдоль стен орудия нашего производства. Ввиду случавшихся раздавливаний и тюдников, и тюбов с красками, выкладка подобных предметов на середину помещения воспрещалась. Углы наши сосредоточивались возле кровати и козёл и по направлениям стран света. Для же у нас были Приоконные места. Двусветность комнаты способствовала этому. За стеной находились столовые хозяйки Агафьи Парамоновны, почтальонши, за ней спальня ее с почтальоном и комнатки ее сестер, предмет вздохов некоторых из нас. К углу наружной стены нашей примыкала полутемная конура двух девиц-профессионалок. Полстый добродушной хохотун Ксюши и костлявой романтической мечтательница Калерия, Кали, как ее звали в обиходе. Девицы состояли на собственном промысле с приглашением кавалеров на дом или в номера для приезжающих. За их конурой была кухня, где часто случалось видеть одну из девиц в безделе жующую черный хлеб в ожидании окончания работы подруги. По какому-то верно квартирному такту нам они никогда не пытались предлагать себя. А может быть, тут примешивалось и другое соображение. Дело в том, что частенько гости попадались скандальные, и для их выпровождения девицы через хозяйку прибегали к нашей помощи, что мы и проделывали с рыцарским самоотвержением для защиты чести дома. Может быть, благодарность за это и благородила в глазах девиц Господ художников настолько, что дальнейшие отношения считались просто недопустимыми. Иногда в сумерки, в нашей и их межвремени, постучит к нам в дверь: "Задолжите папиросочку, свои все вышли?" одна из них. А мы уже уставшие от споров об искусстве, рады любому свежему человеку. Уговорим пришедшую посидеть с нами. Ксюша была трезва мещанской мудростью, До двадцати одного поработаю и больше ни ни. Выйду замуж за степенного пожилого человека у себя на родине, чтоб и семья, и дом, и коровушка. Где? Что? В служении в Москве жила, а там докопайся. Здесь все концы в воду схороню. Я ведь по хозяйству здорово умею. У тёти ещё девочкой весь двор содержала. Вот погодите, господа художники. На калиные именины я обязательно пирог с визигой испеку. И вас, если не побрезгуете, угощу. Да-да. Вот посмотрите, правду ли я говорю ей Богу. И Ксюша смеялась звонко с Надеждой, что все сбудется в жизни так, как она распределила. Калерия была иной. Она была непроста. По жестам, взглядам у нее замечались черты хорошей школы, по уловлению развратников. И он её чувствовала необходимой к тому, если не презрение, то во всяком случае равнодушие к самцам. Если Ксюша мечтала о доме с детьми и с коровой, Каля решала иначе. уж если опозорилась жизнью такой, так из этого надо дело сделать. Она определила себе цель действовать в городе и выбраться на вершину содержанческой карьеры. С каретой с бриллиантами, а главное, Непременно с красивой горничной в кружевном чепце и в переднике. И чтобы она вместо друга закадычного была при ней. Мне ведь только справиться телом, поесть как следует месяца три, чтоб кости спрятать, а уж там я не пропаду, говорила Калерия. За мной сейчас в таком даже виде приказчик от Перлова ухаживает. Ведь правда, Ксюша? — Да мне от него никакой выгоды не видится. Холостой и положительный того и гляди жениться предложит. а мне жениха и одного в жизни хватит. Если и на том свете встретнемся, тк я ему морду окровеню, жениху ненаглядному. наглядному. была грамотная, читала Золя и Мбопасана. Ксюша в эту же зиму заболела сифилисом. Долг скрывала, потом трепалась по ночлежным больницам, и как я потом узнал навестивший почтальоншу Ксюша спилась и на этой же ретенке умерла, отравившись серными спичками. А вероятно, лет шесть спустя в большом театре мимо меня прошла в ложу эффектная дама в сопровождении толпы рысеющих молодых людей во фраках. Дама свысока кланялась встреченному знакомым Бенуару. Принцесса, знаменитая артистка да и только Если бы не некоторые черт побери, в жестах не признать бы в ней женщину полусвета. Спрашиваемый моего приятеля москвича: "Кто такая?" Приятель сообщил, что это одна из инфернальных женщин Москвы, содержанка такого-то, он назвал известного богача, знаменитая Калерия. Это была Каля. Видно мастерски рассчитала она свое время, и организационный талант, чтобы за шесть лет добиться желанной цели. Осенью каждый из нас привозил чего нибудь вкусного, домашнего. Визиты друг к другу были вдвойне привлекательными. Запоздавший товарищ предавался немедленному съедению у него всех его запасов. У Сарьяна единственные бараньи копченые языки. У Половинкина прессованный каймак. У меня яблоки и варенье, у северян свои бытовые лакомства. Пойдем к Холопову. Привез, говорят, жареного тюленя с морошкой, сообщает новость приятель. Да он еще в бане не был, с сожалением отвечают ему. Традиция синдуновских бань была нами признаваемо крепко. Только после этого обряда привезённое считалось общественным достоянием. У некоторых эта традиция становилась просто защитой от обжор. Они жульничали и оттягивали иногда по неделям банный ритуал до опустошения ими самими чемодан. Но с такими приходилось прибегать к сыску, к допросам хозяек, чтобы установить банный факт. Вторым побуждением к визитам был осмотр привезенных летних работ. Строго и до основания производили мы эти осмотры. Ошибки и промахи каждого вскрывались безжалостно, но и успехи принимались громко и сердечно. Это были волнующие дни подведения итогов своих и товарищеских. Уроки их давали подъемы на всю годовую школьную работу. Лучше любого профессорского замечания действовали на нас эти показы и суждения. Несмотря на близость в работе и в мыслях, мы не спутывались в один клубок. Индивидуальные одоления мастерства ценились нами высоко. Мне до сей поры запомнились некоторые из работ друзей, отметившие тогда этапы их развития. Любили мы встревать в низовую жизнь кипящую под купеческими особняками и часовнями, под университетским и управительским благополучием. Мороз первосортный. Пойтишка пронизывает до подмышек. На клубах пар влетаешь в ночную чайную, в надышенную кислованючую теплоту, овчины, в чинный потом и щей. Извоищики, бродяги, продрогшие девицы, распарены теплом. Чокаются чайники в руках половых, тренькуют триумки, распаяшится ночной люд. Все новости уличного дня узнаешь здесь. От измены купеческой жены с приказчиком до событий у генерал-губернатора, от кражи и насилий до жертвы благодетеля и суммы ее на Иверскую часовню. Захожий из Бирма нашей пьяненько гнусит о близящихся временах не рода человеческого, о заговорах нечестивцев на истребление естества русского, о апогоней жидовствующих, Мужей брончливых и дерзких, неумеляющихся ни лику Христову, ни слову державному царя-батюшки. В углу дележка Кралинова. Пропащее предлагает себя за пятачок, за рюмку водки. Растудить-то делается рыжий детина над заснувшими собутыльниками, лается и в царя, и в губернатора, и в собственную душу. Степенно обсуждают извозчики концы и плату и способы уловления ездака, его норв и слабости. Тут о деревне распевает парень на члежнику. Пейзаж среди Вонигородской хочет нарисовать. Шестнадцатый московский век. Хозяин заспанный, оплывший, и только глаза его повелительные наблюдательно стреляют из-за стойки входит городовой. Почаянный шелест пронесется, будто крысы полом разбросятся по нормам. Городовой смотрит перед собой, делает вид, что не заметил переполоха. Сейчас не за этим пришел страж города. Он чинно выковырится, сольки из усов, потом с приветствием к буфету. Ивану Лаврентьевичу почтение. Любить да жаловать, Василь Герасимович И как из рукава содержателя выпадает и ставится на прилавок стакан неиспитого чая, и ломтики колбасы будто сами выпрыгнут и улягутся на тарелку. Тька фыркнет хозяин, как заклинание в воздух. Кто-то шмыгнёт в дыру буфетный, за ним и городовой, понятливо удалится в дыру. Выходит оттуда через минуту, оттирает пальцами усы, и начинает пить чай. Ну как? Уже тихо и начальственно спросит городовой. В самках ни на есть порядки. А что? Сами собираются с помощником в карты жарятся в околотке. — Прикажи еще? — благодарим. Надо пойти, Не ровен час. С захлопом блочной двери взрывается чайная по углам и гудит снова. Да были и не былицы московскому муравейника. Скоро светать начнет!» — скажет впустую никому, подняв голову от стола не то пьяный, не то стряпчий от сухаревки, не то пропоиц купеческий, не то сыщик. Праздники проводили мы в музеях. Уют и тишина для нас в доме картин Павла Михайловича. Спешим к любимцам над лестницей. Примечаешь, анализируешь всякую перемену впечатления после прошлой встречи. Одни картины как бы испаряются, эффекты их бледнеют, а другие наоборот прочнеют, как бы утрамбовываются в холсте. Знаешь их до мельчайших капризов мозга. Отсюда вниз в иностранный отдел. Наши, конечно, здесь. Они обрабатывают натуралистов. Наши козыряют этим противники кроют Касаткиным. Наши этюдами Александра Иванова, Ге, что есть истина, те Репинским грозным и казнью стрельцов Сурикова. Наши Дорожкой Левитана, Серовской девушкой под деревом, натуралисты отвечают Первухиным и Прянишниковым. И те и другие расстреляют запасы примеров, бегут к оригиналам, наскакивают на картины, кажется, пальцем проткнули бы вражеские изображения, но это полемика. Наши ведь знают драгоценности в Репине и в Сурикова. Да ведь не тем в них противники радуются. На выпуклости глаз стрельцов и Грозного крепость свою строят натуралисты. У Александра Иванова готов разыграться кулачный бой. Перепеты итальянщина недоросливы до наших. Плевать нам на ваших. Вы пишете плевками. Сторожа побросают посты, учатся около нас разъяснению картин, ведь художники спорят, специалисты убеждаются, что значит живопись, раз из-за нее люди так грызутся. И только когда до плевков наберутся специалисты, тогда один из сторожей, постарше, сделает замечание: "Вы бы потише, господа студенты". Как бы хранитель не появился на шум, да и публику разгоните, с нас взыщется. В Румянцевском музее, кроме нас, кажется, никто и не бывал. Признаться, сказать, огромный холст явления и для нас был труден при первых встречах с ним. Не сроднить его было ни с классикой, ни с передвижниками, и ни с современной живописью, а только через этюды к этой картине. И через сложный процесс творчества мастера от натуры до утверждения на холсте живописных образов приняли мы целиком этого основоположника русской новейшей изобразительности. Выставки в Москве умножились. Союз 36, который потом расширится в Союз русских художников. Выставка журнала Мир искусства Московское товарищество с мусатом в голове и другие, менее яркие, отражали полностью буйное пробуждение и рост пластического искусства. В Петербурге Демон в рублях, в Москве Красные бабы и мужик Малявина. У Красных баб подслушал я фразу Чехова о картине, сказанную одному из его друзей. А ведь это куда сильнее Горького. Малявин, Горький, Шаляпин. Какие черноземные силы производит страна? Да что же это будет, когда народ развернется вовсю? Казалось, все мы в то время так думали, восхищаясь окружавшими нас мастерами, живущими и работающими среди нас и прокладывающими дороги к творчеству. Пустовато, — сказал мне у красных баб молодой товарищ по училищу сказал Фотовата, руки за жилетом, как у коровина, кипучи как клюквенный квас. Кто же тогда мастера спросил я, врубил Ларионов, и я ответил юноша тем же тоном. Среди нас воззревала новая молодежь и новая богема. Вожди ее обозначались Ларионовым, Судейкиным и Гончаровой, а сзади них уже чертыхались братья Бурлюки и Маяковский. И готовили желтые кофты футуризма для прогулок на Кузнецком мосту. Первое мое внимание в Рубиле остановил на себе его керамикой. Этот мастер постоянно ходил в наших разговорах до подробностей о его личной жизни. Его подчёркнутые доболезненности рыцарства создавало вокруг него ореол великого борца со всей мировой пошлостью в искусстве. Сверхобыденный уклад его творчества увязывал его с готикой, с ее сложной выразительностью, а внутри и вне человека, происходящих событиях. В как и средневековые мастера, обладал такой же, как они, с жадностью к полноте рассказа и к насыщению его образами. Иллюстрация до Врубеля была настолько в забросе, настолько пошлена старухой Нивой, что мы совершенно игнорировали эту область, отдав ее во владение каразиным по новому Павлову. Демон также считался нами погибшим созданием. Кресты Крестыны его могилу казались прочно вбитыми на воздушном океане, распеваемым баритонами всех бульваров провинции, как вечная память Тамаре и Демону, и обворожительный музици, сладотачиво осмаковавшим бедного Лермонтова. И потому Врубель явился нам заново открывшим демона его иллюстрациями в издании Кончаловского. Танец Тамары показал нам и небывалую да то ли красоту графических средств и быт и трагедию горного пейзажа и живых действующих лиц поэмы. Натуры Лермонтова и Врубеля встретились, и чуялось, что эта их встреча не случайна и не кратковременна. Помню первого сидящего на скале с объятыми коленями демона с мозаической, сверкающей изнутри техникой. Я бы размазал, если бы попытался описать это мое впечатление от жадно тоскующего по мировым полетам в рубире. В этом холсте уже видно было, что мастер не разъясняет, а продолжает Лермонтова. Все наивное в поэме превзойдено живописцем Воздушный океан и хоры стройные светил становились реальной пространственностью. Большое полотно врубили, инспирированные стихами поэмы И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал. Уже целиком охвачено проблемой формы, бунтующей против законов гравитации. Близкие к Михаилу Александровичу рассказывали, что художник Работая над этой вещью, изучал снимки всевозможных горных нагромождений, рассматривал их обращенными верхом вниз. Часами рассматривал камни случайных форм, меняя точку зрения и их повороты. Врубель был нашей эпохой. Он один из первых вывел рисунок из его академической условности и обогатил его средства. Пробел от Александра Иванова до нас заполнился. История искусства начиналась нами уже не с Рафаэля, а с Египта. Какуско сшитый пиджак распирало наши плечи училища на Мясницкой и набухавшими извне знаниями и запросами. Лишь Петербургская академия была для нас пустым местом. Да оно и было так в действительности, если московская переживала и отзывалась как могла, На буре перемены в искусстве императорская пребывала чиновнически глухой ко всему тому, что делалось за ее стенами. Правда, скрипя сердце, она приняла в себя две перчинки: цы англинского и кордовского. Но, во-первых, держала их на задворках, а во-вторых, считала их педагогику девичьим рукоделием. Атмосфера ли здания не подходила вообще к возреванию хорошей продукции и консерватизм неискореним из ее циркулей, но янце Англинский, несмотря на его романтический пафос, так никого и не создал в мастерской перед сфинксами. А Кордовский, при всем его педагогическом напоре, выпустил двух близнецов, Сашу и Яшу Дешухаева, да которых академический Синглит только очевидно по недоразумению не признал сугубо своими. А в сущности говоря, очень нужно было Академии считаться с текучестью жизни, с мнениями молодежи о ней, с громами фельетонов Александра Бенуа, когда все официальное художественное образование было в ее руках. Когда её полномочный представитель, блестящий акварелист Альберт Бенуа, инспектирует все школы страны, а педагогическое отделение той же Академии поставляет для них преподавателей Если Москва независимо относилась к Петербургу, то последний просто делал сенаторский вид, что будто не замечает московских еретических увлечений. Были у меня впечатления и встречи того времени и из других, кроме живописи, сфер. Был у меня неизвестно откуда приобретенный знакомый, Яков Панфилович Триагнозов. Жил он на Таганке в мезонии деревянного дома, расшатанного по всем углам с полуистлевшей надписью: "Построен сей дом в лето 1808 к купеческим сыном Евлемпим". Не в доме дело, но три огнузав только и мог обитать в таком жилище, с лестницей, угрожающей жизни. Но он учёл ее удобство. На ночь, как Панфилович, вынимал из нее несколько ступеней и делался недосягаемым ни для воров, ни для посетителей. Он где-то служил, всегда был чем-то занят, но все это окружено было тайной для меня, как и он сам. Не то бритый, не то лысый с махром бороды на безусом лице, был труден для расшифровки. Был триогнозов вхож к Толстому. Об этом он любил рассказывать, но в заключении всяких разговоров он говорил. И все это не то, а главное, первостепенное всей жизни моей Вот оно. И показывал на рыжую кожаную папку, набитую рукописями. Это мое завещание о том, как жизнь построить, заключал он. Любил триагнозов нападать на христианство. Вот хоть бы Лёв Николаевич. Он произносил Лёв по-домашнему у толстых. Ума у него, как у гения, в меру, чтоб не дуреть от него, как умники дуреть. А все таки христианство у него, ахиллесова пятка. И он на него разные нашивает и понять не хочет, что от христианства один ворот остался, то есть церковь казенная. И опять на папку. Но мед этот со всех цветов собираю, желаю его удобоваримым для всех людей сделать. Однажды застал я у Якова Панфиловича человека с большой мягкой бородой. Все в этом человеке было очень мягко и как-то эстетически закончено, до глубоко сидящих глаз. В таких лицах не за что для меня зацепиться. Мужчина, видимо, был готов к уходу. Женскими тонко заостренными пальцами он гладил свою шляпу. Дорогой Яков Панфилович, Поверьте, в простоте вашей органической системы Гораздо больше невероятного, чем в любом чуде Христа, сказал мужчина красивым по тембру и мелодичности голосом. Все в этом незнакомце показалось мне не по-московски улаженным, а как-то бесцельно ласкающим. Потом он поднялся и попрощался. Из передней я услышал: "Ступени вашей лестницы вложены, как в Панфиловч". В том ты -то и дело, Владимир Сергеевич. Учитесь летать, фактически учитесь летать. И смешок добродушный Трегунузова скрылся за ним в сенях. "Это философ Соловьев», — сказал мне возвратившийся хозяин. Лет вероятно, пять спустя, имея в Москве несколько свободных часов, поехал я на Таганку в надежде повидать Якову Панфиловича. Но дома с защитной лестницей я уже не нашел. На месте его была булыжная. Булыжник сообщил мне, что деревянный дом вот уже три года как сгорел. О Триагнозове он ничего не знал, как человек недавно приехавший сюда. Сохранилась ли рыжая папка с завещанием, подумал я. Это воспоминание привел я к тому, что в Москве уже запорхали Проекты переделок и перестроек себя страны мира в широких московских масштабах.